Большое зеркало для вампира, вроде широко распахнутой двери, особенно если его ждут с другой стороны стекла. Оскар вошел в будуар купчихи с непередаваемым выражением иронического восхищения. Прах могильный змеем был, змеем и остался. — Вы удивительно хорошо устроены, ваше прекраснейшее величество! — произнес, скользя надменным взглядом, по сожженному полу и разворошенной постели. «Ваш нижайший слуга искренне рад, что вы, мой дорогой государь, проводите ночь в уютной комнате с чистым... Прошу прощения, прежде чистым бельем на кровати. И я просто счастлив, что вижу вас». «Последняя фраза означает, что у вас есть дело?» Спрашиваю. «Последняя фраза, как вы изящнейше выразились, мой красноречивый государь, означает, что...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 Внутри он был напряжен и взволнован, а в мире под подлунном существует в высшей степени немного вещей, способных взволновать Оскара. Но подгонять его бесполезно, сам скажет. Оскар сел и начал тоном Министрелля, декламирующего древнюю легенду. Прошедшей ночью вы, мой дорогой государь, приказали призракам сообщить Бернарду о любых словах, сказанных герцогом Роджером, кому бы то ни было.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 Но, я вижу, вы беседовали с теми самыми. Это было в три часа пополудни, говорю. Оскар поклонился. Что бесспорно делает честь вашему уникальному профессионализму. Но, если мне будет позволено... О, Оскар! Срываюсь. Да не тяните вы, господа ради! Вам сообщили о намерениях Роджера относительно вашей митрессы, государь? Если я не ошибаюсь, и если не ошибается Люк, этот предательский ход пришел в его преступную голову лишь этим вечером, час или полтора назад. Те самые, говорю, не предсказывают будущее. Да я их и не спрашивал. Представляю. Ну, жечь, вешать, монастырь. Что еще нового может быть? Неважно. Оскар снова поклонился. А если...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 И еще, оказывается, мне срочно надо в столицу. Послать мне туда некого. Вернее, можно послать кого угодно. Но что будет стоить слово одного незнакомого моей курицы-гонца против слова другого гонца, тоже незнакомого? А свет будет молчать. Даю руку на отсечение, и моя наседка сделает то, что захочет. А захочет она поехать, вопреки логике и здравому смыслу.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 Оказывается, я отчаянно люблю ребенка и, по крайней мере, привык, что ли, к Марианне. Она должна при мне остаться, и тот тоже должен быть при ней. Все. — Оскар, — говорю, — скажите ей сами. Выберите убедительные слова и объясните. Все просто. — Да, было бы, — кивнул он, — если бы ваша очаровательная дама меня послушала.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 о продолжении династии, об опозоренной королеве. Совершенно помимо воли, думаю. Любовь в с ответственностью и ужасом. А если случится так, что только тот?» Питер вздохнул, а Оскар медленно молвил. «Если мне позволено высказать свою точку зрения, мой добрейший государь, это выход». «Уже, — говорю, — прекрасный выход». А Оскар глянул на Питера своими всевидящими очами. Так, как вампиры смотрят в суть, не на поверхность. Питер рохнул и вцепился в мои ноги. От таких вещей человека холод до костей пронизывает, и я сдернул для него покрывало с кровати. И, прикасаясь к нему, тоже увидел то, на что смотрел Оскар. «Тень смерти!» «Будь оно все неладно!» Я в тот момент не просто понял, что жить ему остались считанные дни, я почувствовал, как он будет умирать. Впервые пришло озарение такой силы, вероятно, потому что Оскар был рядом. И я бы предпочел не знать, богом клянусь, потому что ослепительно ярко вспомнил мертвого нарцисса, восковую маску с багровыми дырами на месте глаз и увидел, что они сделают с Питером, если он попадется в руки этим гадам. Ну что такое был добрый Робин с его шайкой? Разбойники есть разбойники. Умирать всегда несладко но ничего принципиально ужасного они придумать не могли. Изощренность в убийстве — это, знаете ли, качество людей образованных. Светски воспитанных, вроде Роджера, от которого, кстати, и вправду воняет псиной. Нет, говорю, Питер не поедет. Он не поедет, все, тема закрыта. Оскар чуть-чуть повел плечами, с видом «Я прав, а, впрочем, воля ваша». «Вы, мой милосерднейший государь, не сможете изменить мировой порядок вещей», — говорит. «Не в ваших силах и не в человеческих силах вообще, князь!» — говорю. «Вы придете его отпустить?» Оскар только головой покачал. И Питер взглянул на меня снизу вверх.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 Вы, Ваше Прекрасное Величество, вероятно, помните, что, согласно Сумеречному Кодексу, переход не может быть пройден смертным младше четырнадцати лет, а Тоду... — Вот еще, — говорю, — я и не думал о том, чтобы сделать сына вампиром. Вы его просто заберете из дворца, от Марианы, вы или Агнеса. Я не думаю, чтобы он сильно испугался. Я ему о вас рассказывал. Оскар задумался. «Причудливая мысль. Поручать жителям сумерек человеческое дитя. И что с ним будет днем?» «Пара гвардейцев и волк», — говорю. «Агнесса еще помнит, какая еда нужна людям. Она прекрасно о малыше позаботится». «Где он будет жить, придумайте». «Мертвые слуги присмотрят за ним, чтобы не тревожил ваш сон и сам куда-нибудь не делся». Тодду с мертвецами играть не привыкать, а Марианна без малыша никуда не уедет. Оскар прочувствованно поклонился. «Мне еще не встречался», — говорит. «Человеческий разум настолько изворотливый и чуждой условностей. Я сделаю все, что пожелаете, мой драгоценный государь. Я восхищен». «И последнее», — говорю. «Пришлите мне Клода, он мне нужен».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 который хотел бы сохранить по многим причинам, но уже был готов пожертвовать любыми своими желаниями ради того, чтобы оставить поблизости хотя бы его душу. Его душа была мне дороже его тела. — Питер, — спрашиваю, — хочешь стать вампиром? Клод будет твоим старшим, не Оскар. Ты дружен с Клодом, придешь в сумерки как к своим. Хочешь? Он молча помотал головой. «Ну почему, дурачок?» Говорю. «Боишься душу погубить? Так у в душе в порядке. Они тебе объяснят, чему они служат. И тоже Господу в конечном счете. Проживешь долго-долго, весело. Научишься превращаться в летучую мышь, в лунном свете купаться. Чем плохо?» Молчит и трясет головой, как лошадь.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 «В чём дело, бродяга?» – спрашиваю. «Собираешься слушаться?» «Нет, государь», – говорит. «На что мне всё это сдалось без вас-то? Мне Клод рассказывал, у вампиров с людьми любви не бывает, а дар ваш лакать, как они, я не хочу. И смотреть, как вы состаритесь и умрёте без меня, тоже не хочу. Вот и всё. Если вы хоть немножко ко мне привязаны, не отсылайте меня, пожалуйста».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 Мы отправились в путь уже через четверть часа. По дороге пили простоквашину, которую Питер купил у крестьянской девки в ближайшей деревне. Ужасно холодную, может быть, принесенную из погреба. Потом гнали мертвых коней, как никто никогда не гонит живых, и они пожирали дорогу, будто ленту сматывали. Остановились мы лишь на несколько минут купить хлеба и сыра на базаре в каком-то местечке.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 «Настанет ночь, будет пища!» А до потенциальной пищи оставалось миль двадцать пути. Никак не больше. Сейчас, вспоминая ту ночь, я никак не возьму в толк, как мог тогда быть так самонадеян и весел. Вероятно, дело в моих прежних военных успехах и в том, что мне не приходилось сталкиваться с белой магией Святого Ордена с тех самых пор, как я сжег серебряный ошейник. Я забыл. Я все забыл —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 «Забавно было вампирскими глазами. Забавно. Я бы посмеялся, если бы не чувствовал это удушье. Будто на меня снова надели тот дурацкий ошейник с коббалой. Не хватает воздуха. И давит на сердце ощущение дикой несвободы. Явственно, душа в клетке. Это божье?» «Не уверен. Никто из этих остолопов-солдат не дернулся».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 а, -а, -а выполшишь преисподней холуй демонов и шлюхоть мы с тобой ну хорошо я пришел разговаривать говорю мирно как король к монаху возвращались бы вы к своим братьям отче он захохотал с привизгом хлопнул в ладоши и завопил король в аду ты король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 Потоки незримого огня скрестились, как клинки. Я увидел, как его удар угодил в дерево, моментально почерневшее и скорчившееся, как от немыслимого жара. И услыхал, как заорал солдат, поймавший мой посыл. На мгновение сделалось муторно от опустошенности, но тут же ледяная ладонь Клода легла на мой локоть. Я с наслаждением почувствовал...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 легко соскользнуло с меня. Конь подо мной замер, как подобает чучелу Моя гвардия превратилась в мешки с костями и опилками. ярости горя утроили мои силы. И я использовал тот запрещенный прием, который до сих пор никто не мог отразить. Дернул кинжал из ножен и вспорол запястье.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 «Здорово попал, да?» И я помотал головой. «То? Куда?» Питер спрыгнул с замерзшего чучела своей лошади и присел у ног моей. «Я тоже спешился». Сумерки любили Клода. Его тело не рассыпалось прахом, не сохлось в мумию. Даже седины было не видно в светлых волосах. Только лицо стало старше в смерти. Осунулось, появились морщины, глаза запали.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 Клод с усмешечкой выдернул стрелу из груди, из того места, где у людей сердце, и посетовал, что ему испортили любимый комзол. Как это Клода убили? Я забыл про монаха, про все забыл. Я смотрел, как Питер плачет и гладил труп Клода по щеке. Я вспоминал, сколько неописуемо тяжелых дорог прошел вместе с этим вампиром, сколько смертей,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 когда мир подлунный оставил его младший и один из его любимых учеников. Да, говорю, совсем мёртвый. У вампиров, как и у людей, есть души. Если душа отошла, то вернуть её не в моих силах. Скелеты и чучело я подниму снова, Клод... — Питер, мальчик, что ж я теперь буду делать? Питер ткнулся лицом мне в грудь и пробормотал. — Старая сволочь! «Монах хренов! В рот ему дышло!» И тут я вспомнил. «Питер?» — говорю. «Он убил Клода!» «Правда? А мы почему живы?» Питер поднял голову. Я увидел его лицо с той странной, полусочувственной миной, означающей, что я не понимаю некую, по его разумению, простую вещь. «Так ведь он тоже гад, помер, государь!» Говорит. Монах-то был человек, верно? А люди, они мрут, если им закатать ножик в переносицу. Вот он и помер в лучшем виде. Не успел доколдовать, сука. Ты швырнул в него нож? Говорю. Ты? Так просто? Ну как ты смог? Ведь слуги Роджера и не дернулись. Я думал, живых нашим даром просто парализовало. Питер пожал плечами. Может, их-то, говорит. И парализовала с непривычки. Я пока не привык к вашим этим чарам. Тоже вроде как ошелевал слегка. Но у меня-то уже было время претерпеться. Я бы раньше его прибил. И Клост бы остался цел. Так ведь за солдатами прятался, падла. И зыркал на меня. Надо было наверняка, чтобы он первый не грохнул. Так я долго момент выбирал. Да, подумал я. Резонно.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 Отцы считают, что главное условие святости — втаптывание в грязь собственной природы. Ну, бог им судья. Метательный нож Питера вошел монаху в лоб, как в тыкву, глубоко и мягко, точно между бровей. Питер его выдернул, а и забрал с собой. Он серьезно относился к оружию, которому доверил жизнь. Прелесть был, Питер, прелесть. Кого бы хватило...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 и вынул из-под него комочек пушистого седого меха, из которого торчали просвечивающиеся розовые уши и тонкие косточки свернутых крыльев. Нетопырь расправился и взлетел, опустившись на пол уже в человеческом облике. В облике грустной Агнессы. «Белые ленты!» — вампирский траурный знак. перевивали ее прекрасные волосы. Я чуть не расплакался снова. «Что же до меня?» — продолжал Оскар. то в глубине души я даже рад, что маленький Клод погиб не напрасно. Я рад, что вижу вас живым, сумасшедший мальчик. Я скорблю, но я рад. Я позволил ему поцеловать меня в шею, и в момент поцелуя по потоку силы понял, что говорил он совершенно искренне. Агнеса опустилась на колени, чтобы поцеловать мне руку. «Я тронут», — говорю. — Но... — Понимаю, — ответила моя лунная дева. — Я, темный государь, принесла вам весточку от вашего сына. С ним остались два вампира, которые нравятся ему больше прочих — Изабелла и Клеменция. Дитя научилась под днем, как не умершие а ночь проводит в играх с существами из сумерек. Вашему сыну нравятся сумерки, государь. И в его сердце нет страха, обычного для смертных. «Еще бы!» — говорю. Мне даже стало чуточку веселее. «А где тот живет?» Агнесса нежно улыбнулась. «Помните ли развалины замка в Ельнике, милях в десяти от столицы, государь? Никто из живых не забредает в эту глушь даже случайно, с тех пор, как умер его последний хозяин, барон Чернокнижник, то есть уже лет пятьдесят».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 Я смотрел на вампиров, на Питера, который смеялся вместе с моей сумеречной свитой, и свежая рана в душе как будто затягивалась, подживала. Все было почти как раньше, только без Клода. Удивляюсь себе, удивляюсь, но из всех пережитых мною потерь тяжелее всего было осознать, принять и осмыслить смерть вампира. Я не знаю, где Оскар и Агнаса провели следующий день. Мы с Питером провели его в дороге. Проснулся мой бродяга в веселом расположении духа, как обычно. Но день вышел куда мрачнее. Шуточки у Питера с языка не шли. Полагаю, потому что Клод не выходил из головы. — Я, государь, ко всему привык, — говорил мой дружочек с грустной улыбкой. — Я на семи сковородках жарен. Чего только не видел, вы знаете. Сколько ребят на глазах помирало, не сосчитаешь.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 Заря еще догорала, когда полосы холодного тумана собрались в две высокие фигуры. — В две? С Агнесой пришел Оскар. Я поразился. — Князь! — говорю. — Разве вы не отправились домой? — Вы решили тут поохотиться? Оскар подошел по колено в тумане. Питер присвистнул, когда его рассмотрел. Никакая чара, никакой лунный морок —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 Не так уж часто в мире полуденном встречаются друзья неумерших с горячей кровью. Полагаю, тот, кто видел того самого, не испугается детей сумерек, тем более, что они в родстве с его умершим товарищем. Питер кивнул. Я видел, как у него расширились зрачки, как у ребенка от страшной сказки, очарован жутью.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 подходили к Оскару, чтобы облыбзать его руки, и мой наставник принимал их со сдержанной ласковостью. На прибытие всех призванных ушло не меньше четверти часа, когда шелест крыльев стих, их оказалось не меньше сотни. Бледное свечение их тел призрачно озаряло поляну. Никогда раньше не приходилось мне видеть столько вампиров сразу. Я узнал только Элиса.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 Затянуло небо облаками и сделало туман густым, как молоко. А вампиры нежились в тумане, почти не касаясь ступнями травы. опушка леса превратилась в бредовую грезу. Августовская ночь пахнула ладаном и морозом, вкрадчивой смертью. И Питер инстинктивно придвинулся ко мне, прижав к своему плечу мою руку. Я обнял его по-настоящему. И он взглянул с благодарностью. «Живому рядом с мертвым холодно вне зависимости от отваги и самоотверженности. Просто холодно, и все. Так мир устроен». «Я вижу все здесь», — молвил Оскар. Несколько вампиров, самых, по-видимому, старших и имеющих собственных обращенных, расселись рядом с ним на поголубевшей атыне траве. Касаясь своего князя, кончиками пальцев, перебирая ткань его плаща, обнимая его ноги. И ледяной воздух дрожал от потока смешанной силы. Остальные расположились поодаль. Сила поднималась от их тел, как туман. Мой дар согрел их силу и перемешался с ней. и Я чувствовал себя как человек, стоящий нагишом под теплым ливнем. Это было...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 кончаются с рассветом говорю неужели вы делаете человеческую политику князь ради междугорья которое по-прежнему является нашей родиной ради чести короны ради моего друга некроманта сказал оскар обводя своих младших взором наш король темный государь признавший дар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 Те, кому удастся выжить в этом замке этой ночью, мой дорогой государь, — сказал Оскар, — никогда не забудут своих удивительных переживаний. Грядет ночь смертного страха. Если вы позволите мне высказать свое мнение насчет человеческих дел, то, по-моему, те, кто предал своего короля, честно заслужили это. «А вы, — говорю, — жестокосердный Оскар».